в пренебрежении к бумажной официальности, в сокращении переписки, в прямом, насколько возможно, отношении к живому делу и в экономности. Случилось же, что в знаменитой комиссии 2 июня было выставлено на дело о барашении полей Зарайской губернии, находившиеся в министерстве Алексея Александровича, и представлявшие резкий пример. неплодотворности расходов и бумажного отношения к делу. Алексей Александрович знал, что это было справедливо. Дело орошения полей Зарайской губернии было начато предшественником предшественника Алексея Александровича. И действительно, на это дело было потрачено и тратилось очень много денег и совершенно непроизводительно. И все дело это очевидно –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 Дело об устройстве инородцев было случайно поднято в комитете 2 июня и с энергией, ее поддерживаемо Алексеем Александровичем, как нетерпящее отлагательство по плачевному состоянию инородцев. В комитете дело это послужило поводом к приреканию нескольких министерств. Министерство враждебное Алексею Александровичу доказывало,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 которой поручено бы было исследовать на месте состояние инородцев. Во-вторых, если окажется, что положение инородцев действительно таково, каким оно является из имеющихся в руках комитета официальных данных, то чтобы была назначена еще другая, новая ученая комиссия для исследования причин этого безотрадного положения инородцев с точки зрения а. политической, б. административной, в. экономической, г. этнографической, д. материальной и е. E. религиозной. В-третьих,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 И передал записочку к правителю канцелярии о доставлении ему нужных справок. Встав и пройдясь по комнате, он опять взглянул на портрет, нахмурился и презрительно улыбнулся. Почитав еще книгу о Евгубических надписях и возобновив интерес к ним, Алексей Александрович в одиннадцать часов пошел спать. И когда он, лежа в постели, вспоминало события с женой оно ему представлялось уже совсем не в таком мрачном виде